Глава 15. Сотворение Земли. Работа Сисилии Пейн помогла показать, что наше солнце и прочие звезды небесные суть огромные насосные станции, чья работа основана на принципе Е равно МЦ квадрат. Однако само по себе пережигание водорода в гелий способно было с легкостью привести к возникновению серой, мертвой вселенной. На ранних этапах ее истории, состоящие из водорода звезды могли ярко пылать, создавая гелий. Однако, с ходом времени, изначальный водород должен был попросту выгореть, а тепло и свет, создававшиеся в соответствии с ядерным МЦ квадрат, постепенно угасли бы, оставив после себя лишь гигантские летающие кучи пепла использованного гелия, и ничто иное возникнуть не смогло бы. Для создания вселенной, какой мы ее знаем, должно было существовать некое устройство, способное вырабатывать углерод, кислород, кремний и все остальные химические элементы, из которых состоят планеты и от которых зависит существование жизни. Атомы этих элементов крупнее и сложнее того, что могла создать простая машина пережигания водорода в гелий. Пейн была женщиной достаточно независимой, чтобы бросить вызов всеобщей уверенности в том, что звезды состоят из железа, и это позволило сделать первый шаг к пониманию вселенной, показать, что в звездах, находящихся далеко за пределами нашей атмосферы, достаточно водорода, обеспечивающего постоянный выброс энергии в согласии с формулой плюс плюс плюс 1+1+1+1 равной не совсем четырем формулой, которая собственно и поддерживает сгорание звезд. Однако на возникновении гелия все и остановилось. Кому хватило бы дерзости и независимости, чтобы пойти дальше, показать, что формула Е e равно МС квадрат способна создавать обычные элементы, из которых состоит наша планета, и на которых построена наша повседневная жизнь. В 1923 году, когда Пэйн только-только появилась в Гарварде, семилетний Йоркширский мальчуган был улечён школьным инспектором в том, что он прогулял большую часть прошедшего учебного года, посещая вместо занятий местный кинотеатр. И хотя юный Фред Хойл убедительно доказал, что хождение в кино пошло ему только на пользу, следя за титрами, он научился читать. Он был вынужден против собственной воли вернуться в школу. Вот этому мальчугану и предстояло в конечном счете сделать следующий крупный шаг в объяснении того, как устроено солнце. Примерно через год после возвращения Хойла в школу, его класс отправили собирать полевые цветы. Затем уже в школе учитель зачитал список собранных цветов и описал один из них, тот, что юный Хойл держал в руках, как имеющий пять лепестков. Но у этого цветка было шесть лепестков. Странно. Ладно бы меньше пяти, это было бы понятно. Какие-то из лепестков могли оторваться, пока он нес цветок в школу, но больше. Он ломал голову над этой загадкой и почти не слышал скрипучего голоса учителя, а затем: "Я получил удар открытой ладонью по уху", писал он годы спустя. Удар, от которого в дальнейшем оглох. Поскольку я его не ожидал, то и не имел возможности отпрянуть хотя бы на дюйм уменьшив скачок давления, обрушившегося на мою барабанную перепонку и среднее ухо. Хойлу потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Но после этого он ушел из школы а дома рассказал о случившемся матери. Я сказал, что школа получила от меня три года испытательного срока. Если человек не способен за три года понять, что в какой-то вещи нет ничего хорошего, Тогда что он способен понять вообще? Мать полностью с ним согласилась, как и отец, проведший пулеметчиком два года на западном фронте и выживший благодаря тому, что не выполнял приказы не отличавшихся большим умом офицеров, происходивших из высших слоев общества. Офицеры эти требовали, чтобы пулеметы пристреливались с 10-минутными интервалами что, разумеется, позволило бы немцам устанавливать точное расположение огневых точек. Фред Хойл получил еще один год передышки. Каждое утро я по выходил из дома, якобы направляясь в школу. Однако направлялся я на заводы и в мастерские Бингли, На фабриках лязгали и грохотали ткацкие станки. В мастерских работали кузнецы и плотники, и все они с явным удовольствием отвечали на любые мои вопросы. В конце концов он отправился по железной дороге в другую школу, где отличавшиеся большей добротой учителя разглядели в нем неординарные способности и помогли получить стипендию. Кончилось тем, что Хойл поступил в Кембриджский университет, где специализировался по математике и астрофизике, причём так успешно, что до крайности нелюдимый Поль Дирок взял его в ученики. События до той поры невиданное. А прежний руководитель Пейн Эдингтон приглашал на чаепитие. Впрочем, имя Сицилии почти не упоминалось, поскольку поговаривали, что в Гарварде она осрамилась интеллектуально. При этом история уже была переписана. Генри Норрис Расл и прочие убеждали публику, что они всегда знали, как много на солнце водорода. А вот решение вопроса о том, каким образом звездам удается использовать гелий в качестве последующего топлива для колоссальной машины Е равно МЦ квадрат, так и застряло на месте на том самом, где его оставили в 1920-х Пейн и ее прямые последователи. Существующий в центре нашего солнца температуры в 10 и более миллионов градусов едва едва хватало на то, чтобы слеплять вместе четыре положительно заряженных ядра водорода, отчего возникал гелий. Но для того, чтобы склеивать в процессе горения ядра гелия и создавать таким образом элементы более крупные, необходимы температуры намного более высокие. Между тем, Вселенная была уже изучена достаточно подробно, и таковых в ней не наблюдалось. И где же тогда следовало искать температуры, превышающие те, что развиваются в центре звезды? Вот тут-то и пригодилось обыкновение Хойла складывать факты по-своему. В начале Второй мировой войны его включили в состав группы, занимавшейся исследованиями и разработкой радаров. А в декабре 1944 он попал в Соединенные Штаты на посвященное обмену информации совещания и в конечном итоге оказался в Монреале, где дожидался одного из редких в те времена авиарейсов, который позволил бы ему вернуться через Атлантику домой. Он бродил по городу и его окрестностям, собирая попутно сведения о работавшей в Чалк-Ривер Примерно в ста милях от Атавы британской исследовательской группе официально никто ему о так называемом Манхэттенском проекте не сообщал. Однако имена, которые услышал здесь Хойл, а некоторые из них принадлежали людям, с чьими работами он познакомился еще в довоенном Кембридже, Постепенно позволили ему уяснить основные этапы развития сверхсекретного проекта, в то время еще осуществлявшегося в Лос-Аламосе. Из опубликованных перед войной работ Хойл знал. Простейший способ получения изначального сырья, необходимого для изготовления бомбы, состоит в том, чтобы использовать реактор для создания плутония. Он знал также, что Британия строить собственные реакторы не пыталась. Это означало, заключил Хойл, что ученые столкнулись на пути использования плутония с какой-то неожиданной проблемой, и, возможно, она состояла в том, что им не удавалось добиться достаточно быстрого развития реакции. Однако теперь, выяснив, кто именно работает в Канаде, а среди этих людей были математики, специализировавшиеся по теории взрыва, он понял, что проблему эту, по-видимому, удалось разрешить. У Опенгеймера и Гровса имелись заборы из колючей проволоки, вооруженная охрана и офицеры службы безопасности. Все это плотным кольцом окружало ученых, занимавшихся в Лос-Аламосе проблемой детонации плутония. Однако они те ни другие, ни третьи не смогли послужить защитой от человека, которому удалось когда-то перехитрить строгую администрацию Йоркширской системы образования. Ко времени, когда Хойл наконец вылетел на родину, Он уже в общих чертах представлял себе, чего смогли добиться сотни специалистов Open Такое вещество, как плутоний, просто так не взрывается. Однако, если его достаточно быстро сдавить до большой плотности, оно само раздавит свои атомы. Имплазия повысит в нем и давление, и температуру в достаточной для этого мере. Все, кто участвовал в создании бомбы, считали имплазию явлением чисто локальным, работающим лишь применительно к плутониевым сферам диаметром в несколько дюймов. Но почему же его масштабы должны оставаться столь малыми? Имплазия превосходно работает на Земле. А Хойл привык не ограничивать свою мысль какими-либо пределами. Почему не применить идею имплазии и к звёздам? Если подвергнуть имплазии звезду, она тоже разогреется. Температура в ее центре уже не будет составлять, как быстро почитал Хойл, 20 примерно миллионов градусов, но приблизится к 100 миллионам. А этого хватит, чтобы слепить крупные ядерные элементы более массивных, чем водород. При высоком давлении из гелия можно получить углерод. Если же имплазия будет развиваться и дальше, звезда разогреется еще сильнее и возникнут ядра еще более тяжелых элементов: кислорода, кремния, серы и прочих. Всё зависело от того, может ли звезда и вправду переживать такое внутреннее схлопывание. Однако Хойл понимал Для этого существует вполне вероятная причина. Пока звезда остается относительно холодной, пока температура в ее центре не превышает 20 миллионов градусов, она способна лишь пережигать водород, порождая гелий, который накапливается примерно так же, как пепел в камине. Когда же весь водород выгорит, пепел сам по себе гореть уже не сможет. Верхние слои звезды не будут больше подпираться, выталкиваться наружу ее внутренним горением. Они начнут стягиваться внутрь, точь в точь как у сконструированной в Лос-Аламосе бомбы. Когда же звезда сжимается, температура в ней поднимается до 100 миллионов градусов, достаточных, чтобы воспламенить состоящий из гелия так называемый пепел. После того, как выгорит и гелий, накопится новый пепел и начнётся новый этап. Углерод при 100 миллионах градусов гореть не может, а значит, звезда начнет сжиматься снова. Температура ее еще возрастет, наступит новый цикл развития процесса. Все это похоже на то, как обваливается внутрь себя многоэтажное здание, на то, как гнутся и ломаются опоры одного его этажа за другим. И центральную роль играет на каждом этапе горения формула Е E mc2. Сначала выжигается водород, затем гелий, затем углерод. Необходимая для этого энергетическая подпитка получается преобразованием массы в энергию. В дальнейшем процесс этот разрабатывался все в больших подробностях. Многие из которых выявил сам Хойл. Однако главной для решения проблемы в целом стала первоначальная идея, полученная им из рассмотрения процессов, происходящих в атомной бомбе. Хойл просто перенес всю реакцию с нескольких фунтов плутония, ценой большого труда полученных на земле на шары из бурно кипящего газа. Звёзды, имеющие диаметры в сотни тысяч километров, и удалённые от нас в космосе на колоссальные расстояния. Он понял, как могут звезды создавать жизненно необходимые элементы. Он понял также, что когда те звезды, что покрупнее, исчерпывают свое последнее топливо, они должны распадаться. И после этого все, что было ими создано, извергается в космос. Мы привыкли считать нашу планету старой, Однако, когда она формировалась, небеса уже были древними, полными миллионов взрывающихся гигантов. Их взрывы выбрасывали в космос кремний, железо и даже кислород, все, что было необходимо для образования вещества, из которого состоит земля. При взрывах древних звезд создавались в больших количествах и неустойчивые элементы, такие как уран и торий, и оказавшись глубоко Под поверхностью земли они продолжали взрываться, обстреливая высокоскоростными фрагментами своих ядер окружавшие их скальные породы. Эти радиоактивные выбросы, создаваемые ураном и иными тяжелыми элементами, плюс изначальное тепло, сохранившееся со времени сотворения земли, не давали недрам нашей планеты остывать. Такие последовательные и множественные проявления Е еровной МС квадрат помогали поддерживать под земной поверхностью температуру, которой хватало на то, чтобы обеспечивать сдвиги в тонкой пленке континентов. Так формировалась поверхность земли. В некоторых местах участки этой пленки сталкивались, сменая друг друга, отчего возникало подобие ряби которую мы называем ныне Альпами, Гималаями или Андами. В других внутренний жар планеты выжигал ямы, получившие теперь такие названия, как залив Сан-Франциско, Красное море и Атлантический океан. Эти ямы превосходно подходили для накопления падавшего из космоса водорода, который, соединяясь с кислородом, образовал океаны плещущейся воды. В глубинах планеты плескалось Пусть и на более степенный манер железо, движимое ее вращением вокруг своей оси, оно создавало над собой невидимые линии магнитного поля, те самые, которые 4 миллиарда лет спустя описывал и воспроизводил в подвалах Лондонского королевского института Майкл Фарадей. В итоге далеко вверху возникла целая сеть таких линий, которая помогала защитить сами собой собиравшиеся на поверхности молекулы углерода от потоков наиболее опасного космического излучения. Извергались питаемые постоянно работавшие в глубине планеты формулы Е равно emc квадрат вулканы. Это создавало подобие конвейерной ленты непрерывного действия, поднимавшей из недр земли химические элементы. Ключевые микроэлементы выбрасывались в воздух, помогая образованию плодородной почвы. Огромные облака двуокиси углерода поднимались вверх, создавая на молодой планете парниковый эффект. Он давал дополнительное тепло, необходимое для зарождения жизни. Там, где возникала особенно высокая концентрация фрикционного тепла, которое порождалось атомами Расщеплявшимися в соответствии с Еровным C квадрат срабатывали подводные вулканы, чьи извержения пробивались даже сквозь тысячи метров холодной океанской воды. Именно так и возникли поднявшиеся над волнами Тихого океана Гавайские острова. Пропустив несколько миллиардов лет, мы увидим, как появляются первые самодвижущиеся скопления атомов углерода, то есть мы с вами. Как они бредут сквозь низкие облака, созданного звездами кислорода, как помешивают насыщенные кефином жидкости, образованные при участии возникших во время так называемого большого взрыва атомов водорода, и читают книжку о том, каким образом Они появились на свет. Ибо мы живем на такой планете, где постоянная работа постоянное рабочее уравнение еmc квадрат окружает нас со всех сторон. Атомные бомбы были примером первого прямого его применения. Поначалу в лабораториях Манхэттенского проекта удалось ценой огромных усилий изготовить лишь горстку таких бомб. Однако после Хиросимы возникла колоссальная инфраструктура, состоявшая из заводов, ученых, инженеров и научно-исследовательских институтов, и бомб стало больше. К концу 1950-х атомные и водородные бомбы насчитывались уже сотнями, и даже сейчас, после завершения холодной войны, количество их исчисляется многими тысячами. Создание этих бомб потребовало сотен проводившихся годами наземных испытаний, при которых в атмосферу выбрасывались мощные потоки радиоактивных частиц, разлетавшихся затем по всей планете. И ныне их носит в своем теле каждый обитатель Земли. Были построены атомные подводные лодки, взрывавшиеся в котлах этих судов радиоактивные элементы давали тепло, необходимое для вращения их винтов. Это было страшное оружие, но именно потому оно и обеспечивало странную стабильность в наиболее опасные периоды холодной войны. Предыдущие времен Второй мировой войны поколения подводных лодок не могли подолгу находиться на боевом дежурстве. На поверхности воды им давалось развивать скорость до 22 км в час, скорость велосипедиста. Под водой они двигались со скоростью пешехода, 7,5 километров в час. Пытаясь пересечь Атлантический или Тихий океан, они пожирали такое количество топлива, что очень скоро им приходилось дозаправляться, а в условиях военного времени это было предприятием отнюдь непростым. Или разворачиваться и тащиться во вся другое дело подводная лодка с атомными двигателями Русские и американские субмарины могли оставаться на огневых позициях неделями и месяцами кряду. Угрожая противнику, они заставляли его быть очень осторожным и не совершать шаги, способные привести к тому, что такая лодка даст залп всеми ее ракетами. Что касается суши, на ней строились огромные электростанции, в которых для вращения турбин использовалось фрикционное тепло, создаваемое в соответствии с формулой Е mc квадрат. Это был не самый разумный выбор источника энергии, поскольку даже обычные неядерные взрывы на таких станциях могли приводить к ужасающим последствиям. К тому же, ничто не пугает финансовых служащих корпораций сильнее, чем формулировка неограниченная ответственность. А радиоактивное заражение стен и цементных полов таких станций Плюс необходимость избавления от радиоактивных остатков их топлива создавали ответственность отнюдь немалую. малую. Тем не менее, правительство Франции, в предвидении возможных обвинений подобного рода, попросту запретило судам принимать к рассмотрению дела против атомной индустрии. И теперь около 80% используемого этой страной электричества производится атомными электростанциями. Когда по ночам освещается Эйфелева башня, электричество для этого получают, воспроизводя, но только медленно, атомный взрыв над Хиросимой. Уравнение Е равно emc квадрат работает и в обычных жилых домах. В детекторах дыма, накрепко привинченных к кухонным потолкам, обычно содержатся образцы радиоактивного америция. Детектор получает необходимую для его работы энергию, преобразуя в нее в точном соответствии с уравнением, массу америция, и затем используя эту энергию для создания чувствительных к наличию дыма потоков заряженных частиц. И работать такие детекторы могут годами. Точно в такой же степени зависят от ио равно МС квадрат светящиеся указатели выход, которые мы видим в торговых центрах и театральных залах. Питать эти указатели от обычных источников света дело ненадежное, поскольку при пожаре подача электричества может прерваться, и тогда указатели просто погаснут. Поэтому внутри их находится радиоактивный третий, Указатели содержат достаточное количество ядер нестабильного трития, который непрерывно теряет массу, излучая при этом полезную энергию. В больницах уравнение постоянно применяется в медицинской диагностике. При использовании мощных устройств в создании изображений, известных как ПЭТ, позитронная эмиссионная томография, сканеры. Пациент вдыхает радиоактивные изотопы кислорода. Ядра их атомов, распадаясь, излучают потоки энергии, которые регистрируются на выходе из тела пациента. Это позволяет получать данные об опухолях, кровотоке или действии принимаемых внутри лекарств. Именно таким образом изучалось воздействие прозака на мозг. В случае радиационного лечения рака опухоли бомбардируют микроскопическими количествами радиоактивных веществ, подобных кобальту. При распаде нестабильных ядер кобальта часть их массы опять-таки исчезает, а результирующая энергия оказывается достаточной для того, чтобы разрушать ДНК раковых клеток. Существует также нестабильная разновидность углерода. Она постоянно образуется за иллюминаторами реактивных пассажирских самолетов и создают ее космические лучи, часть которых поступает к нам из отдаленных уголков галактики. Всю нашу жизнь мы вдыхаем этот углерод. Положите себе на ладонь чувствительный счетчик Гейгера, и вы услышите, как он защелкает. По сути дела, он прослушивает миниатюрные срабатывания уравнения, записанного Эйнштейном в 1905 году. Каждый щелчок счетчика Гейгера свидетельствует о том, что e равно mc квадрат сработало снова, что нестабильное ядро изотопа углерода испустило излишний нейтрон, который оно захватило, проходя через верхние слои атмосферы. Однако, когда мы перестаем дышать, или когда засыхает дерево либо останавливается рост растения, приток углерода прекращается, и щелчки понемногу стихают. Нестабильный углерод это знаменитый C14. Он представляет собой подобие часов, использование которых произвело революцию в археологии. Применение углеродной датировки позволило доказать, что Туринская плащаница – средневековая подделка, поскольку содержание углерода в ее полотне стало сокращаться, начиная с 14 столетия, но никак не раньше. Фрагменты углерода, взяты из пещеры Ласко, из могильных курганов индейцев Из пирамид Майя и поселений кроманьонцев позволили впервые точно датировать и их происхождение. Высоко над нами, уже за пределами атмосферы, проносятся спутники мозаичной навигационной системы Министерства обороны США с аппаратурой глобальной системы позиционирования на борту. Излучаемые ими сигналы постоянно претерпевают синхронизационный сдвиг, описанной теорией относительности искажающий эффект о котором у нас шла речь в главе 7 и с тем же постоянством его приходится корректировать с помощью компьютерных программ которые используют открытие эйнштейна для внесения поправок в эти сигналы и наконец совсем уже далеко от нас висит в пространстве огромный сотрясаемый взрывами шар солнца в котором гигантский коэффициент С квадрат используется для продолжающегося уже миллиарды лет обогрева нашей планеты, без которого никакая жизнь на ее просторах существовать не могла бы.